Глава 95 Грелин насматривал горящие обломки хориндийской баржи, среди которых валялись мертвые тела, обгоревшие, изломанные или разорванные на куски. Все его товарищи были свидетелями гибели корабля, видели, как треснул его корпус, как взорвались горелки, части баржи провалились сквозь отверстия в куполе и превратились в пылающие погребальные костры. Пока он рылся в кучах обгоревшего дерева и перекрученного металла, Даул держался рядом с ним. «Она не может быть мертва!» Грейлин кивнул. И хотя Даул уже в сотый раз сделал это заявление, не стал обескураживать молодого человека. Это помогало разжечь его собственную надежду. И все же... «Где же она может быть?» произнес Грейлин, поворачиваясь к Даулу. «А ты уверен, что это была Никса верхом, на том звере?» Тот кивнул но выражение лица у него было такое, словно он и сам предпочел бы усомниться в этом. Грейлин оглядел купол по всей ширине. Большую часть его по-прежнему укутывал дым, скрывая углы и области, которые он еще не осмотрел. Неподалеку зашевелилась горстка рашки. Два зверя взмыли в воздух, пробуя свои ушибленные крылья. Еще несколько выползли из дыма, двигаясь, как измученные призраки, но они тоже были живы, от силы пять или шесть. Дал уже рассказал рыцарю, как Никс пыталась заставить их спуститься. Выжившие, скорее всего, были теми немногими, кто внял предупреждению Никс, снизившись или приземлившись под изнуряющие крики той гигантской летучей мыши. Прежде чем они успели продолжить поиски, топот сапог и тяжелое дыхание привлекли внимание Грейлина к туннелю, уходящему в медное ответвление. Ухватившись за рукоять своего меча, он двинулся туда, готовый перекрыть выход, помня, что группа холингийских налетчиков сбежала в том направлении. А еще вспомнил мучительный крик, донесшийся из глубины туннеля. Тот самый, что привлек летучую мышь. Из дымного жерла появился Даррен в сопровождении Викас и Перде. Вид у был измученный, окровавленный и оборванный. Пока они обозревали огненные разрушения, Грейлин подошел к ним. — Похоже, тебе тут было чем заняться, — заметил Даррент с отвращением, стряхивая кровь с рук, словно даже не желая вытирать их из штаны. — А что халиндийцы? сходу спросил у него Грейлин. — Командор Грис? — ответил ему Перде. — Похоже, этот ублюдок подавился до смерти парой кое-каких штучек. Не то чтобы они были такими уж большими, заметь, но он все равно не смог их полностью проглотить. Дарент еще пару раз стряхнул руки. — Ну и кто теперь скажет, что я не человек слова? Прежде чем Грелин успел продолжить расспросы, подбежали Джейс с Крайшем. Оба выглядели взволнованными и полными надежды, оба этих чувства были очень далеки от сердца Грейлина в данный момент. «Что такое?» — Джейс помотал головой, чтобы развязать язык. «Шея успокоила Турубью, Та все еще немного дрожит, но уже возвращается в свою колыбель». «И как только это произойдет, — добавил Крайш, — она уже точно знает, что нужно сделать». Несмотря на надежду, прозвучавшую в этих словах, Грейлин нахмурился. «Пусть пока лучше воздержится!» Энтузиазм Джейса угас. «Все еще никаких признаков, Никс!» Дикий крик расколол воздух под куполом, заставив всех вздрогнуть и пригнуться. Вверху широко распахнулись огромные черные крылья. Чудовище вернулось. Летучая мышь описала крутую дугу и спикировала на них. Грейлин махнул в сторону туннеля. «Все назад!» Все рванули туда, но один член группы остался стоять, все еще глядя вверх. «Это Никс!» — сказал Даал. Грелин на бегу резко остановился и, прищурившись, посмотрел вверх. В когтях у крылатого чудища висело человеческое тело, обмякшее и безжизненное. Он сразу узнал Никс, и все же сердце у него сжалось. «Неужели эта летучая мышь убила ее?» Зверь тяжело приземлился в клубы дыма, его крылья разбросали серую мглу по сторонам, расчищая пространство вокруг него. Никс лежала на полу. Летучая мышь склонилась над ней, балансируя на кончиках крыльев. Она низко пригнула голову, предостерегающе крича. С головы у зверя стекала кровь, обнажая раны на ней. Стальные шлемы большинство медных игл исчезли, хотя несколько штук все еще блестели на его выбритом черепе. Дал шагнул к чудовищу. Летучая мышь заметила его приближение и повернула шею, свирепо зашипев. Не подходи, предупредил Грейлин. Дал продолжал идти вперед. Я должен попытаться. Дал направился к огромной мирской летучей мыши. Та опасливо приподнялась на кончиках крыльев и низко склонившись над Никс. Он прочитал в этой стойке настороженность и готовность рвануть вперед. «Ты защищаешь, Никс», — прошептал он, увидев, как дернулись крылья при звуке ее имени. «Я знаю это». Дал подходил к ней так же, как и к опираясь на воспоминания своих предков, которые имели дело с такими устрашающими существами и поддерживали с ними связь. И хотя эта летучая мышь была из мира, она не могла сильно отличаться. Он отвел взгляд, низко опустив голову и поднял руки ладонями вверх. «Я тоже хочу помочь Никс», — заверил Далл чудовище, еще раз подчеркнув ее имя, чтобы пробиться сквозь безумие, сияющее в нацеленных на него глазах. Дал прикоснулся к огню внутри себя. Ему удалось восстановить некоторую часть своего пламени, но оно оставалось лишь мерцанием. Хуже того, он не слишком-то хорошо владел обуздывающим напевом. Превратив его в источник повышенной силы, сновицы не отточили в нем песенного таланта, который соответствовал бы ему. Так что ему пришлось опираться на воспоминания Никс, которыми она поделилась с ним. Последовав ее примеру, Дал стал тихонько напевать, окунулся в остаток своего огня и разжег на своих поднятых ладонях золотистое сияние. Никс нуждается во мне, я помогу ей. Летучая мышь опасливо зашипела на него, но не из-за его приближения. Ты тоже беспокоишься о ней. Дал нахмурился. Но почему? пивом он сделал руки ярче, одновременно погружаясь в разделенные воспоминания внутри себя и нашел мелодию, которую часто пела Никс, уходящую своими корнями в колыбельную ее отца. Тихую, успокаивающую. Напряг горло и придал своему голосу тональность, соответствующую этой колыбельной. Для его собственных ушей эти усилия отдавали жестью и были далеко не мелодичными, но вышло довольно похоже. И это произвело свой эффект. Шея летучей мыши вытянулась, и ее шипение перешло в тихий свист, почти неслышимый, но Далл понял, что она пытается присоединиться к нему. Это была тишайшая, прерывающаяся мелодия, словно сон, содержание которого все никак не удается восстановить в памяти. «Ты знаешь эту мелодию, и изо всех сил пытаешься вспомнить», и снова встал вопрос, откуда это существо ее знает. Бархатный нос потянулся к его поднятым ладоням, а летучая мышь все продолжала нашёптывать эту навязчивую мелодию. Дал изо всех сил старался не передёрнуться от отвращения при виде ободранного скальпа чудовища. Из отверстий, в которые когда-то были вставлены медные иглы, текла черная кровь. Несколько штук еще оставались на месте, высоко торча над головой. Мягкие лепестки этого ищущего носа принюхивались к свечению на кончиках пальцев Далла, Когда контакт был установлен, он ощутил бурю под этим ободренным скальпом, которая светилась порчей и изумрудным огнем. Но чуть дальше съел источник золотого света, изо всех сил пытающийся подавить эти злокачественные энергии. Глубоко внутри него всколыхнулось воспоминание из прошлого Никс, словно привлеченное этим золотым светом. Она баюкает крошечную летучую мышь у себя на коленях и протягивает палец, чтобы погладить ее бархатный подбородок. Потом представляет ей горлу кинжал. Она не хочет, чтобы та ощутила укол этого лезвия, поэтому тихо напевает своему брату, чтобы успокоить его, пробуждая видение о том, как они оба уютно привалились друг к другу во сне. Едва только всколыхнулось это воспоминание, Дал услышал ту же самую тихую мелодию, которая теперь эхом отдавалась в посвистывании летучей мыши. «Ты знаешь эту песню, верно?» — прошептал он. «Ты уже слышал ее раньше». Теперь Дал понял, почему это воспоминание всплыло снова, и почему этот зверь так старательно защищал Никса даже с этой бурей безумия в голове. И понял, кого на самом деле видит перед собой. Не монстра, а башале, потрясенно произнес он. Крылатый зверь отшатнулся от этого имени, зашипев в замешательстве и страхе. Дал не отпустил его шагнув вперед. Ты Башали, вспомни, ты младший брат Никс. Искореченная голова отдернулась, словно пытаясь опровергнуть его слова. Дал сделал еще один шаг. Позволь мне помочь тебе, позволь мне помочь Никс! Летучая мышь отпрянула от него, но затем наклонилась и подтолкнула обмякшее тело к нему, перекатив Никс ближе, но остановив в своей тени. Когда голова зверя опять поднялась, на Далла уставились огненные глаза, словно предлагая ему доказать свои слова. Блеск ядовитых клыков подтвердил цену неудачи. Дал низко наклонился, чтобы дотянуться до Никс и опустился на колени. Лицо у нее было бледным, волосы покрылись коркой льда. Она слишком долго пробыла на холоде. Он потянулся к ее руке, ожидая вспышки огня, которая всегда объединяла их, но там ничего не было. Просто лед, надвигающийся смерти». Дал растер ее руки между своими ладонями, направляя всю свою огненную энергию вниз по своим рукам и в пальцы. «Никс, пожалуйста, проснись!» Он силой втолкнул в нее свой огонь, заставляя ее принять его. И когда делал это, то, как и в случае с Башали ощутил притаившееся где-то глубоко внутри нее безумие, бурлящее изумрудной яростью и пытающееся сжечь Никс дотла. Дал видел, как душа ее бьется там, внутри, разорванная и обожженная по краям. Нет. Он на секунду мысленно перенесся обратно в пасть, в тот момент, когда разум Орды разлетелся на части, освободившись от власти паука. Свободный от оков и руля, он нуждался в новой точке опоры. Никс тогда создала водоворот, сыгравший роль маяка, чтобы собрать его части воедино, сохранить его рассудок. В качестве новой точки опоры она предложила саму себя» а теперь я должен стать для нее таким маяком». Дал закрыл глаза и бросил свой огонь в эту огненную бурю изумрудного безумия, собрал свое пламя и рожок его ярче, превратив в золотой маяк в центре этой бури. «Увидь меня!» Он почувствовал, как Никс пытается приблизиться к нему, но эти бурлящие потоки слишком крепко держали ее. Она все еще была слишком слаба, чтобы бороться с их притяжением, Дал черпнул глубже, отдавая больше себя этому пламени. Никс еще немного приблизилась, собирая то, что осталось от ее собственного напева. Тем не менее, по внешним краям он словно обтрепался. Огненный изумрудный поток обрушился на нее, готовый в любой момент навсегда унести ее за собой. Дал отказывался смириться с этим, потерять ее из-за всего этого безумия. Он стал вливать в Никс все, что у него осталось с каждым своим вздохом, с каждым биением своего сердца. «Возьми это», — уговаривал он ее, — «возьми все без остатка». И все же Дал чувствовал, что одного огня недостаточно. Никс требовалось нечто большее, чем просто сила. Ей нужен был якорь, который был бы более прочным и осязаемым, чем любое пламя. «Позволь мне быть им». Дал полностью раскрылся, предлагая ей не только свою силу, но и всего себя. Он сжигал себя на костре, который сам же и разжег, пока не осталось одно лишь его сердце, сияющее в этом пламени. С каждым его ударом он отдавал себя ей снова и снова. «Ты нам нужна. Ты нужна мне». Глубоко внутри Никс услышала слабый напев, раз за разом взывающий к ней. Она придвинулась ближе. Тот направлял ее заблудившийся корабль, как маяк во время шторма. Лампа этого маяка была пламенем из чистого золота, сиявшим сквозь изумрудные огни. Его туманный горн был обещанием безопасной гавани силы теплых рук. Приближаясь к этому далекому берегу, она обнаружила, что из безумия рождается ясность, а из хаоса – спокойствие. Память выплыла из обвения, позволив ей более полно вспомнить себя. Внутри нее оформилось слово «обещание, данное себе и другому». «Никогда». Крепко цепляясь за эту цель, Никс понеслась еще быстрее, собирая вокруг себя свет, но большая часть его была испорчена, глубоко изъедена изумрудным огнем. Он тяготил ее, придавливал вниз, пытался замедлить, однако сияние маяка впереди выжигало эту порчу, оставляя после себя лишь чистый, ничем не запятнанный свет. Никс неудержимо накатывала на этот свет, подобно волне, становясь все выше, поглощая и топя изумрудные огни вокруг себя. Впереди на маяке стояла фигура, очерченная этим чистым пламенем. Она бросилась к этому свету, к нему, вспоминая все, кто она такая, кто он такой. И, наконец, достигла берега, потянувшись к нему, к этой безопасной гавани и, самое главное, к силе этих теплых рук. Призрачный образ Дала потускнел, когда Никс бросилась к нему. Он улыбнулся ее радости и облегчению. Ее золотистая сущность обрушилась на него, отбрасывая его обратно в собственное тело. Он увлек ее за собой. Когда полный дыма мира вернулся, Никс оказалась в его объятиях. Дал пропустил момент ее появления. Она просто была рядом, как будто всегда была здесь, крепко прижимаясь к нему. — Спасибо, — прошептала Никс ему на ухо. С последним ударом своего сердца он притянул ее ближе. Ты в безопасности. Зная это, Дал отпустил ее, как и весь остальной мир. Никс подхватила Далла, когда его голова упала на грудь, а руки бессильно повисли по бокам от нее. Она почувствовала, как он всем весом навалился на нее, и его последний выдох коснулся ее кожи. Нет, Никс обняла и встряхнула его. Дал! Его открытые глаза слепо смотрели куда-то в пространство. Она отпустила его обмякшие плечи и обхватила руками его лицо, пытаясь привлечь его взгляд к себе и выпивая свое горе, которое превращалось в сияние, подпитываемое его пламенем. Я не отпущу тебя! Подбежали все остальные, но Боашалия зашипел на них, защищая их обоих. Никс чувствовала застрявшее в нем безумие, но с этим приходилось подождать. Она потянулась своим даром к Далу, пройдя сквозь ничто, которое было всем, ворвалась в его пустые пространства, черпая энергию из этих вибрирующих твердых пылинок, прикоснулась к его сердцу и вернула ему огонь. Никс хотела, чтобы оно вновь забилось, наполняя его энергией и воодушевлением. Но сердце дала оставалось неподвижным и темным. Никс уже дала обещание двоим, теперь она добавила третьего. И вложила всю свою силу в это свое требование, всю свою волю и решимость. Никогда! И все же ей было отказано. ⁇ Дал, пожалуйста! ⁇ Голову ей накрыла темная тень. Мягкий нос уткнулся ей в макушку, когда Башалия почувствовал ее отчаяние. Ей хотелось потрепать его за ушами, чтобы успокоить, но она отказывалась отпускать Дала. Тем не менее, рефлекторное желание потянуться к Башали напомнило ей, что прикосновение может быть сильнее любого обуздывающего напева. Самое обычное прикосновение, пальцы скользнувшие по щеке, рука на плече, часто было началом того неописуемого, невыразимого никакими словами чувства взаимной связи и душевной общности, которое только можно найти в сердце другого человека. Так что Никс, уступила тому, что давно хотела сделать, больше не скрывая этого своего желания. Она притянула Даала к себе и поцеловала его, самое интимное из прикосновений, делясь своим теплом и дыханием. В прошлом Никс остерегалась прикасаться к нему, но в то же время желала этого, подпитываемая голодом темной бездны внутри нее. Это прикосновение не имело никакого отношения ни к какой тьме, только лишь к надежде. Она согрела губы своим напевом, напевая ему о своей потребности, передавая ту же самую мольбу, не требование, которое поделилась с Башалией. «Вернись ко мне!» Никс закрыла глаза и запела ему, в него, и хотя она так и не почувствовала, как вновь забилось его сердце, в этом не было необходимости. Она познала истину, когда погрузилась в него, снова сливаясь с ним, возвращаясь туда, где ей самое место». Никс позволила его огню заметаться взад и вперед между ними, полностью согревая их тела. Закончив, она легонько дунула ему в губы, больше не предлагая ему никакого волшебства, только свое сердце.